Держась под прикрытием скал, Карма иван Штиллер удвоили усилия, и спустя несколько мгновений лодка уткнулась в песок в трех-четырех шагах от берега. Корсар мгновенно выскочил на берег, унося с собой аркибузы и поспешил укрыться за деревьями, в то время как Карма и Ван Штиллер, заметив поблескивание фитиля на борту коровеллы, бросились на песок за высоким бортом лодки. Эта уловка спасла им жизнь. Спустя мгновение новый шквал шрапнели обрушился на берег, срезая пустые ветки деревьев, В то время как трехфунтовое ядро, пущенное из небольшой пушки, с полубака проломило корму лодки флебусьеров. — Живо на берег! — скомандовал красав. Оба флебусьеры, чудом избежавшие смерти, живо вскарабкались на берег и спрятались под деревьями под грохот полдюжины вражеских аркебусов. — Ранены, мои молодцы! — спросил кассар. — Тот не флебустерк, кто подставляет себя под выстрелы! — ответил Карма. — Следуйте за мной, и не будем терять времени. Не обращая больше внимания на выстрелы со шлюпок, все трое быстро скрылись под сенью густых зарослей, представлявших собой надежное укрытие. Островок, находившийся, вероятно, в устье Рио-Кататумбо, небольшой речной протоки, впадающий в озеро ниже Суаны и несущий своей дочь из обширную равнину, богатую озерами и топами, был в окружности не больше одного километра. Он имел форму конуса и был покрыт густыми зарослями, состоявшими большую частью из могучих кедров, хлопкового дерева, колючих эффорбий и пальм различных пород. Не встретив на пути ни одной живой души, трое корсаров, изнемогшие от усталости, остановились у подножия конусообразного холма, чтобы перевести дух. Затем они устремились в колючие кусты и в заросли, покрывавшие склоны, решив добраться до вершины, чтобы оттуда наблюдать за движением врага и, не боясь засады, решить, что же им делать дальше. Для этого им потребовалось два часа тяжелой работы, ибо в ход пришло спустить абордажные сабли, так густо взросли склоны холма. Наконец они добрались до вершины. Она была почти голой, а вокруг нее рос мелкий кустарник, такой где без разбросанного луны. При свете только что взошедшей луны отчетливо была видна коронелла. Она бросила якорь в трехстах шагах от берега, и три шлюпки пристали в том месте, где валялись обломки индейской пироги. Боряки высадились на берег, но не осмеливались войти в заросли из с боязни ненароком угодить в засаду, и расположились на берегу, вокруг костров, кем-то разожженных, видимо, для защиты от кровожадных комаров, тучами роившихся на берегу озера. — Они подождут утра и устроят на нас облаву, — сказал Карма. «Да», — глухо подтвердил Корсар, — «премая молния. Счастье слишком улыбается этому мерзавцу-губернатору или самому дьяволу. Ну, не знаю, как насчет дьявола, но уж дважды уходит от нас». «Мало того, что уходит, то, выгляди, нас схватит», — добавил Ван Штиллер. «Но это мы еще посмотрим», — промолвил Карма. «Мы еще на свободе, и наше оружие с нами». А что мы будем делать, если весь экипаж каравелы пойдет на штурм этой вершины? — спросил ванштилер В Маракайбу испанцы тоже штурмовали дом бедняги Нотариуса, и все же мы сумели уйти без потерь. — Да, — заметил черный корсар. — Разница только в том, что это не дом Нотариуса, и здесь нет графа Лермы, который помог нам тогда. — Неужели мы обречены кончить свою жизнь на виселице? Вот если бы Алона пришел нам на помощь, он, наверное, все еще в Маракайбу, — ответил корсар Думаю, что пока нам нечего рассчитывать на него. — А на что нам рассчитывать здесь? — Я сам не знаю, Карма. — Давайте подсчитаем, капитан. Как вы думаете, Алона надолго задержится в Маракайбу? — Он должен был быть уже здесь. ну как видно, задержался, чтобы выловить испанцев, которые спрятались в лесу. «Вы назначили ему свидание?» «Да в устье Суана или Кататумбы», — ответил корсар. «Значит, есть надежда, что рано или поздно он прибудет сюда?» «Да». «Но когда?» «Эх, черт возьми!» «Не будет же он месяцами сидеть в Маракайбу. В его интересах поспешить, чтобы внезапно напасть на Гибралтар?» «Я знаю. Тогда он появится. И, наверное, скоро». Вопрос только в том, будем ли мы еще живы и свободны. Ты думаешь, Ван Гуль даст нам спокойно отсидеться на этой вершине? Нет, дорогой мой. Он зажмет нас в клещи и сделает все, чтобы заполучить нас еще до прихода флигустеров. Он слишком меня ненавидит, чтобы оставить нас в покое. Может быть, сейчас уже присматривает для меня местечко на их. Неужели ему мало гибели обоих ваших братьев, Он что, кровопийца тут мерзкий старикашка? — Да, этого ему мало, — подтвердил мрачный корсар. Он хочет полностью истебить наш рот. Но я еще не дался ему в и не оставил надежды отомстить за своих братьев. Может быть, Олона не заставит себя долго ждать. Если мы смогли продержаться несколько дней, то Ван Гульт поплатился бы за свои преступления. — Что нужно делать, капитан? — спросили оба флегусьера. — Сопротивляться как можно дольше. — Здесь? — спросил Карма. — Да, на этой высоте. — Надо бы тогда укрепить наши позиции. А зачем дело стало? В нашем распоряжении еще четыре часа до восхода солнца. — Громая молния. — Ван Штиллер, нельзя терять ни минуты. Испанцы с рассветом, конечно, постараются нас отсюда выкурить. — Я готов, — ответил Ван Штиллер. — За дело, мой дорогой, — сказал Кармо. — Пока капитан будет стоять на страже, мы устроим здесь такие валы, которых нашим противникам не преодолеть Вершина холма была усеяна обломками скалы, высевшейся на вершине, бутонаблюдательная вышка. Легустеры принялись воздвигать из них нечто вроде кругового вала. Он получился низким, но достаточным для того, чтобы или пригнувшись, укрыться за ним. Так они трудились в течение двух часов, и результаты были отличны. Под защитой массивных камней. Легустеры могли долго защищаться, не боясь обстрела противника.